Глава 21. Покинув графа, Гирвард отправился во дворец Влахернов. Теперь его часто туда вызывали, то по приказу принцессы Анны Камнен, которая расспрашивала его об обычаях его родины, то по повелению самого императора, который, как многие государи, любил получать сведения от лиц, занимавших низкое положение при дворе. Кольцо пожелавное принцессы Иварягу неоднократно служило ему пропуском. Оно было уже до такой степени знакомо арабам, что и на этот раз Гирварду достаточно было только показать его старшему привратнику, как его немедленно ввели в маленькую комнату, смежную с храмом Мус. Здесь Гирвард нашёл императора, его супругу Ирину и их высокоучённую дочь Анну. Все они были в весьма простых одеждах. Самое убранство не отличалась от обстановки зажиточных горожан, если не считать того, что все двери были завешены матрацами, набитыми гагачьим пухом, для того, чтобы нельзя было подслушать, о чём говорят в комнате. А наш верный варяг приветствовал его император. И мой наставник во всём, что касается обычаев этих закованных в сталь людей, о которых мне необходимо иметь точное представление, сказала Анна Каменн. Ваше величество, сказала императрица. Я полагаю, что вы не найдёте излишним присутствия вашей супруги и вдохновлённой музами дочери при сообщении той вести, которую принёс этот доблестный и честный воин. Дорогие мои, супруга и дочь, ответил император. До сего времени я избавлял вас от бремени тягостной тайны, храня её в груди своей. Сколь не мучителен скорбь и страх, переживаемые в одиночестве Вы, моя благородная дочь, особенно глубоко почувствуете это горе, ибо вам придётся убедиться в низости человека, о котором долг обязывал вас до сих пор быть самого лучшего мнения. Соберитесь с духом, дочь моя. Вспомните, что вы родились в пурпуре и должны не оплакивать оскорбления, нанесённые отцу, а мстить за них. что даже для человека, разделявшего с вами брачное ложе, вы не должны забывать того, сколь высоко императорское величие, которое отчасти является и вашим достоянием. Святая Мария, что предвещают такие речи? спросила глубоко взволнована Анна. Мои слова говорят о том, что Цезарь платит неблагодарностью за все мои благодеяния и за то, что я его сделал своим сыном. Он сделался соучастником шайки предателей. Как? Неужели мой Никифор решился на это? спросила поражённая отчаянием принцесса. Никифор, который так часто называл мои глаза своими путеводными светочами, который час за часом внимал моему чтению о ваших подвигах, уверяя, что не знает, чем ему больше восхищаться красотой или изложением, или героизмом ваших деяний. У нас с ним были одни мысли. Мы на всё смотрели одними глазами. В нас билось одно сердце. О, отец! Не может быть, чтобы он оказался столь коварным. Вспомните только о храме Мус. Вспомнить об этом, подумал про себя император. Значил бы найти единственное оправдание для его измены. В малом количестве мёд приятен, но если им кормить ежедневно и поминутно, он вызывает отвращение. И тут же вслух сказал: "Утешься, дочь моя. Мы сами не хотели верить такой ужасной правде, что предательство прокралось даже в нашу гвардию. Её начальник, неблагодарный Ахилл Таций вместе с другим таким же изменником Агиластом, оказались вовлечёнными в этот заговор". чтобы содействовать нашему заточению или убийству. Какое горе для Греции! И это как раз в то время, когда она особо нуждается в моём отеческом попечении. Подумать только, что благодаря этому внезапному и беспощадному удару она могла совершенно меня лишиться. Тут император прослезился. И трудно решить почему. Отмыслил об утрате гразивший его подданным или от жалости к самому себе. Мне кажется, сказала Ирина, что ваше величество слишком медлит принятием мер против опасности. С вашего милостивого соизволения, мать моя, я скорее готова думать, что отец слишком поспешил поверить в существование опасности. По моему мнению, показания варяга, хоть он и храбрый воин, недостаточная улика. когда дело касается чести вашего зятя, испытанной храбрости и верности начальника вашей гвардии, добродетели и мудрости знаменитейшего из ваших философов. А также самомнение моей ученой дочери, которая столь высокого мнения о себе, что не позволяет отцу быть судьей в собственном деле. Вот что я скажу тебе, Анна. Я знаю всех их и знаю, насколько можно доверять каждому из них. Честь твоего Никифора, доблесть и верность Акалита, а также добродетель и мудрость Агиласта всё это зависит от моего кошелька. Будь он полон по-прежнему, а рука моя так же сильна, как раньше, всё оставалось бы как было. Но вот наступили холода, и бабочки улетели. Ты говоришь, что у меня нет доказательств. Их больше, чем достаточно. И этот честный воин доставил мне сведения, которые совпадают с моими личными наблюдениями по этому делу. Он станет теперь во главе гвардии варягов и будет моим аколитом вместо изменника Тация. И кто знает, что ещё за этим последует? Если вы разрешите мне сказать, ваше величество, произнёс варяг, до сих пор хранивший полное молчание. Многие в этой империи достигали высокого сана благодаря не сложениею своих начальников. Но с таким путём возвышения не может примириться моя совесть. Скажу больше. Я нашёл друга, с которым был долгое время в разлуке, и теперь в скором времени попрошу у вашего величества позволения покинуть эти места, где у меня останется теперь немало врагов. Я хочу служить, подобно многим из моих соотечественников, под знамёнами короля Вильгельма Шотландского. Как расстаться с тобой? Где же я найду другого такого солдата, воина, защитника, друга? воскликнул император. Благородный государь, сказал англосакс. Я всю жизнь буду помнить вашу доброту и щедрость, но убедительно прошу вас называть меня моим настоящим именем и ничего не обещать мне, кроме прощения за то, что я оказался виновником такого смятения среди слуг вашего величества. Мне тягостно мысль что моими донесениями я навлекаю грозную кару на моего начальника Тация, а также на Цезаря, который, кажется, расположен ко мне, да и на Агиласта. Ведь я знаю, что часто те, кому ваше величество нынче расточали щедрые милости, завтра становились пищей для галок и ворон. А мне, признаюсь, не хотелось бы, чтобы молва гласила, что я, англосакс, для этого приплыл к берегам Греции. «Называть тебя твоим собственным именем, мой Эдвард, клянусь небом, я опять забыл имя этого варвара, пока мы не придумаем другого, более соответствующего тому доверию, которое мы питаем к тебе. А теперь загляни в этот свиток, в котором, как мне кажется, имеются все сведения, какие нам удалось собрать о заговоре. Передай его этим ни во что не верящим женщинам, которые только тогда поймут, в какой опасности находится император, когда увидят, как в его грудь вонзятся кинжалы заговорщиков. Герварт заглянул в свиток, кивком головы подтвердил правильность его содержания и передал его Ирине. Та, пробежав несколько строк, пришла в такой гнев, что едва могла указать дочери, какое именно место её особенно возмутило. Прочти. Прочти и суди сама о благодарности и любви твоего Цезаря. Принцесса Анна Комнен очнулась от охватившей её глубокой грусти и взглянула на указанное ей место, сначала с видом вялого любопытства, тут же однако сменившегося живейшим волнением. Она впилась в пергамент, как сокол в добычу. Глаза её засверкали негодованием, и голосом разъярённой хищной птицы она закричала: "Кровожадный, двоевдушный предатель! Так вот чего ты хочешь? Да, отец мой!" закричала она всё больше раздражаясь. Обманутая принцесса более не станет пытаться отвратить от предателя Никифора заслуженное им возмездие. Как он смел подумать, что порфирородная принцесса может быть разведена и даже убита по произнесении им простой формулы римлен. Отдай ключи, ты больше не хозяйка в моём доме. Как Дочь рода Камненов может подвергнуться оскорблению, какое самый низкий из квиритов не решается нанести своей домоправительнице. Квириты древнее название римских граждан. С этими словами слёзы хлынули у неё из глаз, и лицо её, обычно красивое и приветливое, исказилось от ярости. Гирвард со страхом, отвращением и жалостью глядел на неё. Ананиства вствовала и бушевала. Природа, одарившая принцессу большими способностями, наделила её в то же время сильными страстями, которых не знали Ирина с её холодным чистолюбием и хитрый, лукавый император. Он заплатит за это, кричала принцесса. Дорого заплатит, лицемер, предатель с лживой улыбкой. Как променять меня на эту полудикарку, не похожую даже на женщину? Кое-что я уже подозревала на Перу у этого старого шута. Но если недостойный цезарь решится попытать счастье в бою с нею, значит, он менее благоразумен, чем я думала. Неужели он пойдет на это безумие и опозорит нас таким явным пренебрежением? Отец мой, не найдете ли вы какой-нибудь способ, чтобы отомстить ему? — Так, — подумал про себя император, — самое трудное миновало. Теперь она седлает коня на месте, и её придётся скорее останавливать, чем подстёгивать. Если бы все ревнивые женщины в Константинополе были так безжалостны в своей ярости, наши законы подобно драконовым пришлось бы писать не чернилами, а кровью. Дракон. По преданию, законодатель древних Афин в VII веке до нашей эры законы которого отличались чрезвычайной суровостью. Слушайте меня, громко сказал Алексей. Только вам троим я вверяю тайну, каким образом я собираюсь провести государственный корабль через эту опасную мель. По несчастью, кое-кто из моих варягов поддался соблазну. Предлогом к этому послужили обиды. который искусно постарался раздуть этот предатель. Их начальник. По плану заговора этих варягов предполагается расставить вокруг нашей особы. Изменник Урсел, как многие полагают, умер, но даже и в таком случае одного его имени достаточно будет, чтобы собрать его старых приверженцев. У меня, впрочем, есть средства удовлетворить их с этой стороны. Но об этом я пока что умолчу. В заговор вовлечён также и значительный отряд гвардии бессмертных. Их собираются разместить так, чтобы поддержать кучку изменников-варягов, которые должны захватить нашу особу. Но небольшое изменение в расположении постов, на которое я даю тебе, мой верный Эдвард или э как тебя там зовут, самые широкие полномочия, расстроит планы изменников и окружит их верными мне воинами. которые без большого труда изрубят и предать ливкуски. А как будет с поединком, государь? спросил Сакс. Его ведь затеял Цезарь. А я уж позабочусь, чтобы ему не удалось уклониться от этой опасной затеи. Честь не позволит ему отказаться от боя с этой женщиной, как ни странен такой поединок. И чем бы поединок ни кончился, Заговор всё равно будет осуществлён. Но если заговорщики встретят вооружённых противников, они должны будут погасить этот заговор в своей крови. Я со своей стороны не хочу этого поединка, сказала принцесса. Часть г Императора требует, чтобы графине была оказана защита. Это не моё дело, сказал император. Она вместе со своим супругом явилась сюда незваной. Граф дерско вёл себя в моём присутствии, и оба они заслуживают наказания за своё безрассудное поведение. В сущности, я хотел только напугать его этими животными, которых он по невежеству своему принял за заколдованных, а его жену несколько встревожить страстной необузданностью поклонника грека. В этом, в сущности, и должна была заключаться вся моя месть. И теперь, когда это маленькое возмездие свершилось, я ничего не имею против того, чтобы взять графюню под своё покровительство. Но «Ну, это довольно мелкое возмездие, сказала императрица. Вы человек уже не молодой, у вас есть жена, которая требует к себе известного внимания. А вы собираетесь возбудить ревность такого красавца, как граф Роберт, и прильстить его супругу-амазонку? Да нет же, совсем не так. С вашего позволения, Ирина, эту роль в задуманной мною комедии я предоставил моему зятю Цезарю. Но остановив один поток, бедный император открыл плотину другому, гораздо более страшному. Тем позорней для вашей императорской мудрости, отец мой, воскликнула принцесса Анна Коменн. Какой стыд! что человек, умудрённый знаниями и годами, вмешивается в столь бесстыдное безумство, внося смуту в чужие семьи и даже в семью своей родной дочери. Кто знает, может быть, Цезарь Ники Фербрианий даже не взглянул бы на другую женщину, если бы этому не научил его сам император, запутав его в сеть интриг и предательства, что, возможно, и заставило его угрожать жизни своего тестя. Дочь моя, дочь, вскричала императрица Ты как волчица бросаешься на своего отца в то время, когда всех сил его мало, чтобы защитить свою жизнь. Женщины, замолчите обе, прошу вас. Прекратите ваши бессмысленные крики и не мешайте мне своими глупостями. Дайте мне подумать, как спасти свою жизнь. Разве я способен поощрять дурные дела или даже что-нибудь похожее на них? Он перекрестился и набожно вздохнул. Но Ирина поднялась и встав перед ним, прошипела с таким ядом во взгляде и голосе, какой могла им придать только долго скрываемая супружеская ненависть. Чем бы ни кончилось это дело, Алексей, ты всю жизнь жил лицемерем и лицемерным умрёшь. И увлекая за собой дочь, императрица с видом благородного негодования выплыла из комнаты. Император с некоторым смущением поглядел ей вслед. Но тут же овладев собой, он обратился к Гирварду и с выражением оскорблённого величия сказал: Ах, мой дорогой Эдвард! Ты видишь, какова судьба даже самых великих людей. Даже император в труднейшую для него минуту терпит неприятности, как самый последний обыватель в Константинополе. Моя вера в тебя, Эдвард, настолько велика, что мне хотелось бы убедить тебя в том, что дочь моя Анна нравом скорее похож на меня, чем на мать. Ты сам видишь, с какой святостью она чтит недостойные узы, которые я вскоре разорву и заменю иными, более лёгкими цепями Купидона. На тебя, Эдвард, вся моя надежда. Случайно нам представляется счастливейшая возможность поразить одним ударом всех изменников. Нужно только умело воспользоваться ею. Все они будут в полном сборе на арене. Так помни, что в тот день на тебя, как выражаются франки о своих турнирах, будут обращены прекрасные глаза. И всем, что в моей власти, я бы с радостью наградил тебя. «В этом нет никакой нужды», — сказал несколько холодно варяг. «Высшим моим желанием было бы одно — заслужить надпись на моей могиле». Гирвард был верен. «Однако я хочу и спросить у вашего величества доказательство доверия, которое, вероятно, сильно поразит вас. Разрешите мне отправиться в лагерь герцога Бульонского, чтобы просить его присутствовать в качестве свидетеля этого необычайного поединка». то был он вернулся со своими полуумными крестоносцами и разграбил Константинополь под предлогом мести за своих союзников. Ты по крайней мере хоть откровенно высказал свои намерения, Варяк. Нет, клянусь небом, поспешно воскликнул Герварт. С герцогом Бульйонским явится лишь столько рыцарей, сколько нужно, чтобы составить достаточную охрану в случае, если с графиней Парижской будет поступлено предательски. Хорошо. Даже на это я готов согласиться. Но если ты, Эдвард, обманишь моё доверие, то помни, ты лишишься тогда всего, что тебе сулит моя дружба, и кроме того, подвергнешься проклятию, как предатель, который предаёт слабзанием. Награды, благородный господин, я не ищу. Только отпустите меня на мой дальний остров. после того, как корона опять укрепится на вашем челе, а скипетр в руке. Но не считайте меня способным на измену. Гирварт так же верен вам, как ваша правая рука верна левой. Сказав это, Гирварт с глубоким поклоном удалился. Император проводил его взглядом, в котором подозрительность боролась с восхищением. Я согласился на все, что он просил, и дал ему возможность окончательно погубить меня, если такова его цель. Ему стоит сказать одно слово, и все эти полоумные крестоносцы, которых я сумел задобрить ложью и золотом, вернутся обратно для того, чтобы разграбить и сжечь до тла Константинополь. Я сделал то, чего решил никогда не делать». Я верил судьбу своего царства и свою жизнь человеку, рождённому женщиной. А сколько раз я говорил себе и даже давал клятвы, что никогда не подвергнусь такой опасности. И однако постепенно дошёл до этого. Не знаю, как это себе объяснить, но во взгляде и в словах этого человека есть какая-то прямота, честность, которая меня покоряет. И что самое невероятное, Моё доверие к нему тем сильнее растёт, чем яснее я вижу, как ничтожна моя власть над ним. Как хитрый рыбак я закидывал для него всякие приманки, какие только мог придумать. Некоторыми из них, пожалуй, не пренебрёг бы даже король. Он не попался ни на одну из них. И в то же время он идёт, можно сказать, на голый крючок. и готов служить мне без всякой личной выгоды. Неужели это утончённое предательство? Или действительно существует то, что люди называют бескорыстием? Но если я подозреваю его в измене, время ещё не упущено. Он ещё не перешёл моста, не прошёл мимо дворцовой стражи, которая не знает о слушании и слепо мне повинуется. Но нет, Тогда я буду один во всём царстве без друга, без единого человека, которому я мог бы довериться. Я слышу, как отворяются наружные ворота. Близость опасности, вероятно, обостряет мой слух. Они захлопнулись. Жребий брошен. Он на свободе, и Алексей Камнен будет свергнут. или останется царствовать в зависимости от того, окажется ли продажной верность наёмника Варяга или нет. Алексей хлопнул в ладоши и велел появившемуся рабу принести вина. Он выпил и повеселел. Жребий брошен. Я буду с твёрдостью ждать решения судьбы. С этими словами Алексей удалился в свои покои, и в этот вечер больше уже Не выходи